Глава двенадцатая. Когда мне оказали честь и попросили написать эту биографию, передо мной сразу же возникло препятствие. Как я смогу показать Шарлотту такой, какой она была, благородной, честной и нежной женщиной, не затронув в ее жизни описаний личных обстоятельств наиболее близких к ней людей? После долгих размышлений я пришла к заключению, что надо писать правдиво или не писать вовсе. Нельзя ничего утаивать. Но некоторые вещи по самой своей природе таковы, что о них нельзя говорить так же полно, как о других. Разумеется, одна из самых интересных страниц жизни Шарлотты – ее замужество и предшествовавшие ему обстоятельства. Однако это событие больше, чем другие, нуждается в деликатном обращении. Оно произошло сравнительно недавно и касается другого человека в той же степени, что и Шарлотты. Биограф не должен грубо касаться того, что священно для памяти. Тем не менее, есть и две причины – кажущиеся мне важными и основательными, побуждающие меня рассказать кое-что о ходе событий, которые привели к нескольким месяцам супружеской жизни, к краткому периоду безмерного счастья. Первая из этих причин – мое желание обратить внимание читателей на тот факт, что мистер Николс принадлежал к числу людей, встречавшихся с мисс Бронте ежедневно в течение многих лет. Примечание. Артур Белл Николс стал младшим священником Фаорте в, в мае 45 года. Он наблюдал ее в роли дочери, сестры, хозяйки дома и подруги. Его вовсе не привлекала какая бы то ни была литературная слава. Мне кажется даже, что это претило ему в женщинах. Мистер Николс — серьезный, сдержанный, добросовестный человек, глубоко верующий, как и положено священнику. Он молчаливо наблюдал за мисс Бронте и в течение долгого времени скрывал, что любит ее. Любовь такого человека... Многолетнего постоянного наблюдателя ее образа жизни многое говорит о ней, как о женщине. Насколько глубокой была его привязанность, мне сложно судить, даже если бы я нашла для этого подходящие слова. Шарлотта не знала, едва ли начинала подозревать, что являлась объектом особого внимания со стороны мистера Никоса как вдруг в декабре описываемого нами года однажды вечером он зашел на чай после чая мисс Вронте вернулась как обычно из кабинета к себе в комнату оставив отца наедине с его помощником вскоре она услышала что дверь в кабинет открылась и ожидала дальше услышать как хлопнет входная дверь вместо этого расстался стук и словно Молния осветила то, что сейчас произойдет. Он вошел, он стоял передо мною. Ты можешь представить, что он сказал? Как это было сказано? Ты вряд ли сумеешь понять, а я забыть. Я впервые наблюдала, чего стоит мужчине открыть свои чувства, если он сомневается в благоприятном ответе. Видеть его, всегда спокойного, как изваяние, дрожащим, взволнованным и ослабевшим, было очень странно. Я смогла только попросить его оставить меня и пообещала дать ответ на следующий день. Еще я спросила, говорил ли он с папой, он ответил, что не осмелился. По-видимому, я почти выдворила его за дверь. Таково было глубокое, пылкое и длительное чувство, которое мисс Бронте разбудила в сердце столь славного человека. Это делает ей честь, и я решила не упускать существенных подробностей и привести большую цитату из письма. А теперь можно перейти ко второй причине, по которой я решила остановиться на теме, кажущейся многим, слишком личный для публикации. Как только мистер Николс удалился, Шарлотта немедленно отправилась к отцу и рассказала ему обо всем. Мистер Бронте всегда был против браков и недвусмысленно высказывался по этому поводу. Однако на этот раз он не просто возражал, а даже слышать не хотел о возможном соединении узами брака мистера Николса и своей дочери. Опасаясь последствий волнения, которое могло подорвать здоровье недавно болевшего отца, Шарлотта поспешила заверить его, что на завтра мистер Николс получит решительный отказ. Так спокойно и скромно. Она отвергла это признание в страстной любви. Она, кого невежественные рецензенты судили столь строго, подумала в первую очередь не о себе, а о своем отце и сразу же отбросила любые соображения о возможном ответе за исключением того, что желал мистер Бронте. Непосредственным результатом, сделанного мистером Николсом предложения, было его прошение о переводе в другой приход. Мисс Бронте держалась внешне сдержанно, хотя в глубине души жестоко страдала от сильных выражений, которые употребил ее отец насчет мистера Николса, а также в связи с тем что настроение и здоровье отца очевидным образом ухудшились. В этих условиях Шарлотта с большей радостью, чем когда-либо, воспользовалась приглашением миссис Смит снова посетить Лондон и направилась туда на первой неделе 1953 года. Из столицы я получила от нее приводимое ниже письмо. С грустью и гордостью я переписываю теперь слова, в которых она выражает дружеские чувства. 12 января 1953 года. Теперь ваша очередь писать. Вы ведь не ответили на мое последнее письмо. Однако мне кажется, я знаю причину вашего молчания. Вы усердно трудитесь. И потому смиряюсь не просто с покорностью, но даже с удовлетворением. Я сейчас в Лондоне, как следует из датировки в начале письма. Живу очень тихо в доме моего издателя. Занимаюсь правкой, корректурой и тому подобное. Еще до получения вашего письма я почувствовала и высказала мистеру Смиту свое нежелание переходить дорогу Руфи. Я не думаю, что она пострадает от соприкосновения с городком, этого мы не знаем, но ущерб может произойти по другой причине. Я никогда не любила сравнения и буду счастлива, если ни я, ни мои друзья не окажутся их объектом. Мистер Смит предлагает поэтому отложить публикацию моей книги до двадцать четвертого числа сего месяца. Он говорит, что это даст рецензентам Руфи возможность писать в ежедневных газетах и еженедельниках, а также предоставит ей все февральские журналы. Если такая задержка покажется вам незначительной, напишите об этом, и мы ее увеличим. Однако осмелюсь предположить, что какие бы действия мы не предпринимали, сравнения нам не избежать. Злоба и пристрастность заключены в самой природе некоторых критиков. Не нужно думать о том, что мы можем их ни во что не ставить. Им не удастся сделать нас врагами. Они не сумеют подмешать ни талики зависти в наши отношения. Я протягиваю вам руку, будучи уверенной в этом, и знаю, что вы ответите рукопожатием». Городок и в самом деле не имеет никакого права проталкиваться вперед Руфи. В вашем романе есть благородная филантропическая цель, общественная польза, ни тени которые не найти в моем. Не может мой роман претендовать на первенство и на основании своей исключительной силы. Мне кажется, что он гораздо спокойнее, чем Джейн Эйр. Мне хотелось бы вас увидеть, наверное, так же сильно, как вам хочется увидеть меня. И потому я буду считать ваше приглашение на март решенным делом. Значит, в конце этого месяца я ненадолго к вам заеду. Передайте мои наилучшие пожелания мистеру Гаскилу и всем вашим драгоценным домашним. Остаюсь искренне ваша пребывание у миссис смит прошло спокойнее чем в прошлый раз и потому больше соответствовало вкусам и привычкам мисс Бронта. бронте она видела скорее вещи чем людей и если у нее появлялась возможность самой выбрать что смотреть то она предпочитала реальную сторону жизни в противоположность декоративной она посетила две тюрьмы Одну старую и одну новую, а именно Ньюгет и Пентонвиль. Примечание Ньюгет, главная тюрьма Лондона с 1188 по 1902 годы. Пентонвиль-тюрьма на севере Лондона, построена в 1842 году, стала образцом для строительства тюрем по всей стране. Побывала в двух больницах. Фаундлинге и Бедлэме. Примечание. Фаундлинг – воспитательный дом для брошенных детей. Основан в 1741 году. Бедлом – Бедлемская королевская больница. Старейшая с 1547 года лондонская психиатрическая больница. Кроме того, ей показали по ее просьбе, Несколько известных мест в Сити – здание банка, биржу, дом Ротшильда и тому подобное. Мисс Бронте всегда относилась с уважением и даже восхищением к примерам обширной и продуманной организационной деятельности. Она ценила ее больше, чем это свойственно женщинам. Все, что она увидела во время последнего посещения Лондона, произвело на нее глубокое впечатление, настолько сильное, что она не смогла немедленно выразить свои чувства и даже обдумать свои впечатления, пока они были свежими. Если бы она прожила подольше, ее отзывчивое сердце обязательно рано или поздно приказало бы ей написать о подобных вещах. Увиденное осталось в ее памяти, хотя и не способствовало хорошему настроению. Хозяева дома, где она остановилась, относились к ней с необыкновенной теплотой. И она, как и раньше, была им очень благодарна и отвечала взаимностью. Однако, если оглянуться на то время, имея в виду случившееся в ближайшем будущем, Можно заметить нечто грустное в прощании с милыми друзьями, которых она видела февральским утром в последний раз. По возвращении она встретилась в Китле со своей подругой Э, и они вместе поехали в Хаорт. Городок который с точки зрения сюжета был менее интересен, чем Джейн Эйр, но в большей степени показывал выдающийся талант автора, был встречен единодушным и шумным одобрением публики. Как можно было при таком ограниченном круге персонажей и столь невыразительном месте действия, как пансион, создать столь замечательный роман? Посмотрим, как Шарлотта приняла добрые вести о своем успехе. 15 февраля 1953 года. За вчерашний и сегодняшний день я получила целую сумку газет, не меньше семи штук. Содержание всех рецензий таково, что сердце мое преисполняется благодарностью Господу, который видит и страдания, и труд, и помыслы людей. Папа тоже рад. Что же касается друзей вообще, то я все равно буду любить их, не ожидая, что они разделят со мной радости. Чем дольше я живу, тем яснее вижу, что к хрупкой человеческой природе надо относиться со всей осторожностью, ей немногое под силу. Я подозреваю, что причины легкого разочарования, которое сквозит в последних строчках, Явилась чрезвычайная восприимчивость Шарлотты к суждениям дамы, которую она высоко ценила, мисс Мартино в статье о городке, напечатанной в Daily News, а также в частном письме к мисс Бронте, жестоко ранила ее своим неодобрением, которое писательница расценила как несправедливая и необоснованная. Примечание В рецензии на городок, помещенный 3 февраля 1953 года в Daily News, Гарриет Мартину увидела недостаток книги в том, что Шарлотта Бродте сделала любовное чувство главным для центральных героинь, в то время как для женщин всех возрастов существуют более существенные и близкие интересы которые при обычных обстоятельствах весьма далеко отстоят от любовных. Однако, если считать это суждение верным и правдивым, то оно указывает на нечто большее, чем просто художественная неудача. Писатель готов заставить себя поверить в способность равнодушно переносить любую хулу, от кого бы она ни исходила. Однако сила этой хулы все же зависит от того, кто ее произносит. Для читающей публики все рецензенты обычно на одно лицо, писатель же куда более разборчив. К суждениям одних критиков он относится с уважением и восхищением, слова других не ставит ни в грош. Именно понимание ценности мнения рецензента превращает осуждение с его стороны в настоящее мучение для автора. И мисс Вронте, восхищавшаяся мисс Мартину, страдала тем более, что связывала мнение рецензента о книге с его мнением о личности автора. Задолго до этого она просила мисс Мартину написать, Не считает ли та, что у Джейн Эйр чувствуется некоторый недостаток женской деликатности, женских представлений о приличиях? В ответ мисс Мартину заверила ее, что ничего подобного в романе не находит. Тогда мисс Бронте попросила ее честно высказываться на эту тему и впредь, если подобные недостатки будут замечены в произведениях Карара Белла. Мисс Мартину пообещала говорить всю правду и выполнила свое обещание, когда появился городок, сильно огорчив свою собеседницу, решившую, что с ней обошлись несправедливо. Надо сказать, мисс Буронте совершенно не догадывалась о том, что некоторые считали грубостью в ее сочинениях. Однажды в Брайере, во время нашей первой встречи, разговор коснулся женского творчества. Кто-то заметил, что иногда писательницы заходят за пределы дозволенного гораздо дальше, чем мужчины. Мисс Бронте считала это естественным следствием того, что женщины позволяют своему воображению работать постоянно и беспрепятственно. Мы с сэром и леди Кей Шатлорд высказались в том духе, что подобные нарушения норм приличия совершаются обычно бессознательно. Я помню, как Шарлотта серьезно и мрачно возразила, «Пусть лучше Господь отберет у меня всю силу изображения, которое у меня есть, чем способность различать то, что подобает говорить, от того, что не подобает». Снова повторю, ее неизменно шокировали и расстраивали любые неодобрительные высказывания о Джейн Эйр, основанные на указанных выше соображениях. Некто сказал ей в Лондоне «А ведь мы с вами, мисс Вронте, написали по сомнительной книжке». Она часто думала об этом, и поскольку такие мысли подавляли ее, Обратилась к миссис Смит, как обратилась бы к матери, если бы не была лишена ее самого раннего детства, с вопросом «Неужели действительно есть что-то дурное в Джейн Эйр?» Сама я не стану отрицать, что в этой книге, как и в других ее произведениях, присутствует некоторая грубоватость, хотя в целом все они совершенно замечательные. Но я только прошу читателя принять во внимание ее жизнь, теперь полностью для него открытую, и подумать, могло ли быть иначе. Шарлотта видела в жизни очень мало мужчин, и среди этих немногих были те, кого она знала с детских лет. Они выказывали по отношению к мисс Бронте дружеские чувства. Их семейство старались сделать ей приятное, Она испытывала большое уважение к уму этих людей, но они говорили в ее присутствии или даже с ней, вовсе не сдерживаясь, точно так же, как Рочестер с Джейн Эйр. Примите во внимание и печальную судьбу ее несчастного брата, и простодушие тех, среди кого она жила. Вспомните, что она считала своим долгом воспроизводить жизнь такой, какая она есть» а не такой, какой она должна быть. И после всего этого восстайте ей должное за то, кем она была и кем могла бы стать, если бы Господь продлил ее жизнь, вместо того, чтобы обличать за то, что жизненные обстоятельства вынуждали Шарлотту, так сказать, коснуться грязи, и оттого ее руки оказались на какой-то миг замарны. Эта грязь не въелась в ее кожу. Каждая перемена в ее жизни очищала ее, но не могла ее вылечить. И снова я воскликнул если бы она пожила подольше. Взаимное недопонимание с мисс Мартину по поводу городка сильно огорчало мисс Бронте. Ей казалось, что обидное недоразумение затронуло ее женскую природу, а ведь она нежно любила мисс Мартино, теперь так задевшую ее. Уже в январе Шарлотта писала, отвечая подруге, о содержании письма которой можно догадаться по ответу. «Я внимательно прочла то, что ты пишешь о мисс Мартино. Твоя искренность и постоянная забота обо мне очень трогательны. Однако, боюсь, мне придется с горечью отвергнуть твой совет. И в то же время я не чувствую себя вправе совсем рассориться с мисс Мартину. В ее характере есть много благородства. Сотни людей отреклись от нее. Примечание. Гарриет Мартино возражала против этой характеристики и против трактовки Гаскел и ее разбулки с Шарлоттой Брунте. В ответ Гаскел включила в третье издание дополнительный материал, который должен был представить точку зрения Мартино. Скорее всего, из опасения, что их честные имена могут пострадать, если их начнут связывать с ее именем а не из каких-либо других соображений, вроде того, о котором ты пишешь, боязнь вредных последствий ее фатальных принципов. С такими друзьями только в счастье я не хотела бы равняться. Что же до ее грехов, то разве они не из тех, о ком должен судить Господь, а не люди? Честно говоря, моя дорогая мисс Имярек, Мне кажется, что если бы вы были на моем месте и знали мисс Мартину так, как ее знаю я, если бы у вас, как у меня, имелись доказательства ее истинной доброты, если бы вы понимали, как она втайне страдает от расставаний с друзьями, то вы ни за что не покинули бы ее. Вы сумели бы отличить грешницу от греха и решили бы, что лучше остаться с ней, хотя такой шаг поймут немногие, чем отвернуться от нее вслед за целым миром. Я считаю, что она одна из тех, кого противостояние с людьми и покинутость вынуждает еще сильнее настаивать на своих заблуждениях. В то же время терпение и толерантность глубоко трогают ее и склоняют к тому, чтобы послушаться совета собственного сердца и понять, что избранное ею направление, возможно, избрано неверно. Добрые и верные слова. Увы, мисс Мартина так о них и не узнала. В противном случае она отплатила бы словами еще более возвышенными и нежными после смерти Шарлотты, когда та лежала, уже ничего не слыша, рядом со своими сестрами. Несмотря на краткую и печальную размолвку, они были благородными женщинами и верными подругами. Обратимся к более приятной теме. Во время поездки в Лондон мисс Бронте увидела портрет мистера Теккерея работы Лоуренса и пришла в восхищение. Постояв несколько минут в молчании перед ним, она сказала «Вот пришел лев из Иудеи». К тому времени портрет был выгравирован, и мистер Смит послал мисс Бронте гравюру с него. Мистеру Джи Смиту Эсквайру. Хаорт. 26 февраля 1953 года. Мой дорогой сэр! Вчера в поздний час я имела честь принять в Хауордском постарате почетного гостя, никого иного, как У. М. Теккерея Эсквайра. Помня о законах гостеприимства, я торжественно повесила его сегодня утром. Он выглядит великолепно на этой красивой, со вкусом позолоченной виселице. Компанию ему составляют герцог Веллингтон. Помните, как вы подарили мне картину? И в качестве контрастного фона выполненный Ричмондом портрет, недостойные особы, имя которой в подобном обществе называть не следует. Эккири отвернулся от нее с большим презрением в назидание смотрящим. Увидит ли когда-либо даритель этих подарков, как они висят на стенах там, где находятся сейчас. Льщу себя надеждой, что однажды увидит. Отец сегодня утром стоял не меньше четверти часа перед портретом, изучая черты лица великого человека. Вывод из этих наблюдений был сделан такой. По мнению отца, это лицо приводит в замешательство И если бы он ничего не знал заранее о характере, изображенного на портрете человека, то не смог бы ничего сказать по лицу. Это меня удивляет. Мне кажется, что широкий лоб выражает ум. Некоторые линии в области носа и щеки выдают сатирика и циника. Рот показывает почти детскую простоту и даже, пожалуй, нерешительность. Непостоянство, одним словом слабость, однако не неприятную. Гравюра сделана очень хорошо. На ней несколько смягчено то выражение лица, которое можно назвать не вполне христианским, не прилагать к нему слишком тонкую гравировальную иглу. Выражение озлобленности, которым отмечен оригинал этого портрета. Пожалуй, при этом улучшении немного, совсем немного, ослабла сила общего выражения лица Текферея. Не поражала ли она вас? Зимой 52-53 года мисс Бронте чувствовала себя гораздо лучше по сравнению с тем, что было год назад. В феврале она писала мне. «Что касается меня...» то я до сих пор хорошо переносила холодную погоду. Подолгу гуляла по скрипящему снегу, и морозный воздух действовал на меня бодряще. Эта зима для меня совсем не похожа на предыдущую. Декабрь, январь и февраль 51-52 года прошли как одна ненастная ночь. Они казались мне одним мучительным сном, исполненным одиночества, скорби и болезни. Те же самые месяцы 52-53 года прошли спокойно и не без радостей, слава Богу, пославшему перемены и отдохновение. Насколько они были мне нужны, известно одному ему. Отец тоже хорошо перенес зиму, а моя книга и прием ей оказанный. Доставили ему радость и удовольствие. В марте тихий пасторат почтил вниманием тогдашний епископ Ряпонский. Он провел одну ночь в доме мистера Брунте. Вечером священнослужители со всей округи были приглашены на чай и на ужин. Во время ужина некоторые из младших священников начали шутливо укорять мисс бронте за то, что она поместила их в книгу. И тогда она, смущенная тем, что ее писательство выставляют на показ у нее за столом, да еще в присутствии чужого человека, также шутоливо обратилась к епископу с вопросом, честно ли это, припирать человека к стенке? Как мне рассказывали благородные и скромные манеры хозяйки дома, произвели на Его Преосвященство самое приятное впечатление, как и полный порядок в устройстве скромного домашнего хозяйства. Таковы были впечатления епископа от этого визита, и вот какими впечатлениями делилась мисс Бронте. 4 марта Нас посетил епископ, теперь он уже уехал, Мне он показался совершенно очаровательным. Это самый доброжелательный джентльмен, который когда-либо надевал батистовые рукава. Примечание. Деталь одежды и символ сана англиканского епископа. Однако при этом он и весьма величав, и вполне компетентен как ревизор. Его визит прошел превосходно и в конце перед отъездом он выразил полное удовлетворение всем что здесь видел инспектор также заезжал к нам на неделе так что как видишь у меня выдалось горячее время если ты сможешь заехать в хаорд чтобы разделить со мной удовольствие общения однако без всяких специальных приготовлений то я буду очень рада В доме у нас, разумеется, нарушился обычный порядок, но все прошло спокойно. Марта очень хорошо прислуживала за столом, и я наняла одну женщину помогать ей в кухне. Папа держался тоже отлично, как я и ожидала, хотя продлились это на один день дольше, и я не знаю, как бы он выдержал. Меня сразу после отбытия епископа настигла сильнейшая головная боль. Слава Богу, она подождала до его отъезда. Сегодня я еще чувствую отупение. Разумеется, это следствие нескольких дней крайнего напряжения и волнения. Очень приятно рассказывать, что мы приняли в своем доме епископа, и все прошло прекрасно. Ну, сколько надо было к этому готовиться? К тому времени в рецензиях стали появляться критические замечания о городке. Мисс Бронте повторила свою прежнюю просьбу к издателям. Мистеру У.С. Уильямсу Эсквайру. Мой дорогой сэр. Если появится рецензия, исполненная даже самой крайней враждебности, то очень прошу вас не утаивать ее от меня. Мне по душе доброжелательные отзывы, особенно потому, что я могу показать их отцу. Но я должна видеть ей недоброжелательные и враждебные. Они полезны для меня, поскольку с их помощью я наилучшим образом Могу узнать настроение и мнение читающей публики. Избегать их читать от того, что нам неприятно, представляется мне трусостью. Я чрезвычайно сильно хочу понимать, что происходит на самом деле, и неизвестность только расстраивает меня нервы. Что касается Люси Сноу, то мне изначально хотелось, чтобы ее не поднимали на пьедестал, на которых была вознесена неразумными поклонниками Джейн Эйр. Она оказалась там, где в ней хотелось, чтобы она была, и где ее не настигнут никакие восхваления. Письмо от леди Гарриет Синклер, полученное мною от вас сегодня, содержит точно ту же просьбу, что и письмо мисс Малук прислать точную информацию из первых рук о судьбе Мсье Поля Эмманюэля. Вот видите, когда мы заботятся об этом человечке, который никому из вас не нравится. На днях пришло еще одно письмо, извещающее, что некая юная леди, занимающая видное положение в обществе, и всегда мечтавшая выйти замуж только за двойника мистера Найтли из «Эммы мисс Остин» передумала и поклялась, что либо отыщет копию профессора Эммануэля, либо останется девицей. Я послала леди Гарри этот ответ, сформулированный так, чтобы дело пока не прояснилось. Поскольку маленькие загадки подобного рода забавляют дам, было бы жаль портить им приятное времяпрепровождение, Да, ключ к тайне. Подошла Пасха с новыми заботами. В это время в Хаорт приезжали с проповедями священники других приходов, а затем их нужно было принимать в фасторате. Собирались и члены механического института, в школе устраивались чаепития. Когда со всем этим было покончено, Шарлотта посетила нас в Манчестере. В это время в нашем доме гостила подруга, молодая дама. Мисс Бронте ожидала застать нас одних, и хотя знакомая была очень мила и расположена к мисс Бронте, Ее присутствия оказалось достаточно, чтобы та сильно разволновалась. Я видела, что обе наши гости необыкновенно молчаливы, а мисс Бронте время от времени охватывает небольшая нервная дрожь. Происходящее я могла объяснить только скромностью и сдержанностью молодой дамы. На следующий день мисс Бронте рассказала мне, что причиной послужила... Неожиданная встреча с незнакомым человеком. В течение ряда лет я не раз замечала в Шарлотте сходную реакцию и до нашей встречи тихим вечером в Фоксхау и после, когда она повидала множество самых разных людей в Лондоне. Физическое воздействие, производимое в ней робостью, оставалось все тем же, А на следующий день после новой встречи она страдала от сильной головной боли. Мне довелось несколько раз убеждаться, насколько такая нервозность была свойственна ее складу характера и как она изо всех сил старалась это превозмочь. Как-то раз мы пригласили на вечер в числе других гостей, двух сестер, которые замечательно исполняли шотландские народные баллады. Мисс Бронте слушала их спокойно и сдержанно до тех пор, пока они не запели «Славный дом Эрли», а потом перешли к балладе «Ворота Карлайла». Примечание «Славный дом Эрли» – шотландская баллада XVII века о походе Арчибальда Кэмпбелла на замок графа Эрли летом 1640 года. «Ворота Карлайла» – старинная шотландская лирическая баллада о голове мятежника, выставленной на воротах города Карлайла. Эти песни подействовали на Шарлотту как флейта гамлендского красолова. Глаза ее загорелись, губы задрожали. Забыв обо всем, она вскочила, подбежала к фортепиано и, стоя там, просила исполнить одну песню за другой. Сестры пригласили ее прийти к ним в гости на следующее утро, и тогда они смогут петь для нее, сколько она пожелает. «Мисс Брунте...» С радостью и благодарностью пообещала это. Однако, когда мы дошли до дома, где жили девицы, ее смелость куда-то улетучилась. Некоторое время мы ходили по улице, и Шарлотта ругала себя за глупость. Она пыталась убедить себя, вызывая в памяти прекрасные воспоминания о вчерашнем вечере, и старалась заглушить Страх встречи еще с одной, незнакомой ей сестрой двух барышень. Но все оказалось бесполезно. Из опасения, что эта борьба Шарлотты с собой приведет к мучительной головной боли, я в конце концов зашла в дом и принесла глубочайшие извинения за то, что мисс Бронте не смогла прийти. Я вижу одну из причин этого панического страха перед незнакомцами в том, что ей еще в детстве внушили мысль, будто бы она очень некрасива, а затем сама Шарлотта в свойственной ей манере еще и преувеличила это заблуждение. «Я замечала», рассказывала она, «что если незнакомый человек посмотрел мне в лицо, то потом он старается, оглядывая пространство, отводить от меня глаза. Трудно вообразить себе что-либо более нелепое. Двум джентльменам, заставшим Шарлотту у нас во время этого визита и незнакомым с ней ее внешность, милое лицо, приятный голос и спокойная, застенчивая манера себя вести – показались весьма привлекательной. Одному из них она настолько понравилась внешне, что он изменил свое мнение о ее произведениях, которые прежде ему совсем не импонировали. Было еще одно обстоятельство, о котором я узнала тогда и которое свидетельствовало о ее особом нервном складе. Однажды вечером, перед сном, я захотела рассказать страшную историю о привидениях. Шарлотта, услышав мое предложение, отпрянула, а затем призналась, что она суеверна. И раз услышав о чем нибудь зловещем и мрачном, потом, помимо своей воли, все время мысленно возвращается к рассказу. В первый приезд к нам... Она поделилась, что нашла на своем туалетном столике письмо от йоркширской подруги, где была рассказана история, которая вспоминается ей до сих пор. Эта история проникает в ее сны, от отчего она мучается по ночам и не высыпается. Однажды мы пригласили на обед, где присутствовала и Шарлотта, двух джентльменов. Мы полагали, что обе стороны получат удовольствие от знакомства и беседы, но к нашему разочарованию мисс Бронта держалась очень робко и скованно, и на все их вопросы и замечания отвечала предельно кратко. В конце концов, гости оставили попытки втянуть ее в разговор и принялись беседовать друг с другом и с моим мужем, на темы, представлявшие интерес для местных жителей. Среди прочего заговорили о лекциях Теккерея, которые он читал в Манчестере, и в особенности о той, которая была посвящена филдингу. Один из джентльменов напустился на нее с большой энергией, поскольку полагал, что эта лекция наносит слушателям моральный вред. И выразил сожаление о том, что человек, имеющий такое влияние на современников, как теккерей, не заботится лучше взвешивать свои слова. Второй гость выразил противоположную точку зрения. Он сказал, что теккерей описывает людей такими, какие они есть. Обладая большой силой понимания чужой психологии, писатель отождествляет себя с определенными персонажами, испытывает те же искушения и получает те же удовольствия, что и они, и тому подобное. Слушая их, мисс Бронте как бы пробудилась. Она с горячностью вступила в спор, лед ее сдержанности был разбит, И с этого момента она выражала интерес ко всему, что говорилось, и принимала участие во всех разговорах, происходивших этим вечером. Что именно она говорила, чью сторону взяла в споре о лекции Теккерея, можно понять из следующего письма, в котором трактуется тот же вопрос. «До меня благополучно дошли лекции, и я прочла их уже дважды». Чтобы оценить их по достоинству, их надо внимательно изучить. Я много размышляла над содержанием уже тогда, когда слышала их вживую, но только теперь поняла их огромную силу. Лекция о свифте была для меня новостью, она почти несравненна. Не могу сказать, что я соглашаюсь с мистером Теккерием по каждому поводу – Однако его мощь, его способность проникать в человеческую душу, его лаконизм и простота, его красноречие, особенно его смелое и возвышенное красноречие, вызывают искреннее восхищение. Но я не могу согласиться с его заблуждениями, даже если кто-то посчитает такое несогласие предательством. Я была на лекции о Филдинге. Час там проведенный был сущим мучением. Моя совесть подсказывала мне, что Теккери совершенно не прав в трактовке характера и грехов Филдинга. Перечитав эту лекцию, я втройне ощутила его неправоту. Он весьма опасно заблуждается. Есть его бы у Текери был сын, уже взрослый или подросток. И этот сын оказался бы блестящим, но безрассудным молодым человеком. Неужели он стал бы говорить в таком легкомысленном тоне о поступках, которые привели его сына к бесчестью и свели в могилу? Он говорил так, словно абстрактно теоретизировал, Словно никогда в жизни не становился свидетелем действительных последствий подобных поступков. Никогда не наблюдал их конечных результатов. Мне кажется, что если бы он близко видел, как многообещающий талант пропадает из-за собственной невоздержанности еще в начале жизни, то просто не смог бы говорить с такой легкостью о причинах, приведших этого человека, К печальному концу. «Если бы мой брат был жив, я не решилась бы дать ему прочесть лекцию Теккере о Филдинге, а спрятала бы ее от него. А если бы это сочинение, несмотря на все предосторожности, попало ему в руки, то я настоятельно просила бы его не поддаваться голосу мага и чародея, как бы искусно не произносил он заклинание». Это не значит, что мне хочется услышать, как Теккери поносит филдинга или фарисейски порицает его. Я только сожалею, что он ни разу не почувствовал опасности того, что он описал, а ведь он мог бы с присущей ему силой обратиться к молодежи, предупредив ее об опасности подражания подобному поведению». По-видимому, искушения часто поджидают даже лучших из мужчин. Так воробьи или осы налетают на самые сладкие и сочные плоды, избегая кислых и незрелых. Истинный человеколюбец должен посвятить свои силы помощи и защите ближних и с гневом отвергнуть вероломные согласны. «Вы скажете, что я говорю слишком серьезно?» Но осмелюсь заметить, что и тема эта серьезна, и иначе относиться к ней нельзя».